Глава 15 Подлетев к дереву, охотник выпустил конечности с темными ноготками, вцепился в толстую ветку, затем один его глаз скатился по спине и принялся исследовать зеленую поверхность ветки. Откатившись от охотника метра на полтора, глаз на несколько секунд замер, словно к чему-то прислушиваясь, затем торопливо вернулся обратно ему на спину. Шири его поведение показалось странным, и она окликнула Стена. Стэн, посмотри! негромко крикнула она. Размеренно шагавший Стэн остановился, затем резко повернулся. Взгляд его на несколько секунд задержался на ее напряженном лице, а потом переместился на ветку, где висел охотник. Охотник тем временем прогрыз острыми зубами в ветке дырку и, не обращая внимания на появившуюся оттуда прозрачную жидкость, засунул внутрь одну из когтистых конечностей. Со стороны создавалось впечатление, что он пытается там что-то поймать. Спустя секунд двадцать глаза охотника забегали по спине, а из отверстия в ветке появилась его конечность, сжимающая коготками что-то продолговатое и красное на цвет. Оно бешено извивалось и пыталось вырваться из когтистой лапки охотника. — Стэн, что это? — воскликнула Лоши, скривившись от отвращения и едва не споткнувшись от неожиданности. — Не знаю, — пожав плечами, — ответил Стэн. — Что-то похожее мне уже приходилось видеть, но кто знает, что еще может водиться в этих ветках. — А если оно убьет охотника? Шира с беспокойством посмотрела на Стэна и увидела, как он снисходительно усмехнулся. — Ерунда! Охотник сам за ним полез! Стэн хоть и был немного встревожен, но вида, конечно, не подал. Правда, он включил блок управления на сигнал возвращения, но охотник вместо того, чтобы выпустить существо и опуститься на землю, раскрыл пасть с острыми зубами и засунул его прямо себе в глотку. Затем выловил из ветки еще одно такое же существо и отправил следом за первым. «Да ведь он проголодался!» — воскликнул Стэн и весело посмотрел на Ширу. «Представляешь, впервые за все это время он ест! Ну и что?» — удивилась Шира, не понимавшая, почему с этого нужно делать события. «А, да что с тобой говорить!» Стэн махнул рукой и быстро направился к дереву, где все еще продолжал висеть охотник. Вернись, Стэн!» — крикнула Шира, не желая оставаться одна. «Если мы будем по часу торчать возле каждого дерева, то никуда не доберемся. В конце концов, не забывая о моей ноге!» Упрек был справедливым, и Стэн повернул обратно. Буркнув себе что-то под нос и бросив на нее неопределенный взгляд, он поправил ремни лежака и снова размеренно зашагал по просеке, прокладывая шире тропинку среди поваленных стволов деревьев жидкость из которых уже давно вытекла и превратилась в полупрозрачные лужи и лужицы. Ветки, как толстые, так и тонкие, увяли и припали к земле. В общем, идти было нетрудно, и Стен остановился на отдых только после того, как Шира раза два упала в застывшую лужу, а в третий раз не только упала, но и швырнула ему в спину костыль. Этот жест, как понял Стен, свидетельствовал о ее крайней усталости. Лично он к этому времени только вошел в ритм и готов был прошагать несколько часов подряд. Но он, с сожалением, посмотрел на взмокшую Ширру и, ничего не сказав, сбросил лежак на увядшие листья. «Полчаса, а потом пойдем дальше», — сказал он, опускаясь на лежак и вытягивая ноги. Шира хотела было сказать ему, что этого очень мало, и напомнить о своей усталости. Но она сдержалась и только мысленно пожаловалась на свою судьбу. «И зачем мне все это?» — пробормотала она, тупо уставившись на какого-то сплюснутого зверька, выглядывавшего из-под ствола дерева. «Затем же! Зачем и мне?» — ответил Стэн и взглядом поискал охотника. Его он нигде не увидел. «И почему взорвался наш корабль?» — отчаянно спросила Шир, ударив кулаком по ветке. «Ты можешь мне это сказать?» Она гневно посмотрела на Стена, но тот даже не повернул к ней головы. «Стэн, я к тебе обращаюсь!» «Чего тебе?» Стэн согнул ногу в колени и приподнял голову. «Почему мы здесь? Почему взорвался корабль? Почему, наконец, я, Шира, сижу в этой луже, а не нахожусь на Телларе? Ты можешь мне ответить на эти вопросы?» Шира почти кричала, и Стэн решил, что на нее накатилась очередная истерика. Пока что она держалась неплохо, но все ее мужество, скорее всего, было вызвано потрясением после катастрофы. «Могу», — спокойно ответил Стэн. «Говори». Потребовала Шира, еще раз ударив кулаком по ветке, потревожив тем самым один из поврежденных пальцев. Закусив губу, она застонала от боли и сжала палец здоровой рукой. «Почему ты молчишь?» — чуть не плача крикнула она. «А что мне петь?» — Стэн сплюнул и посмотрел на небо. Оно было голубым, и солнце по-прежнему ярко светило. Еще Стэну подумалось о том, что он еще ни разу не видел облаков. В общем-то, он в них особо не нуждался, но, по его мнению, время от времени им не мешало бы появляться, хотя бы для разнообразия. Стэн! Чего? Ты мне так и не ответил. Можешь считать, капитан нажал не на ту кнопку, в результате чего мы врезались в поверхность планеты. Тебя такой ответ устраивает. Стэн сплюнул еще раз и скользнул по шире взглядом. А кто стрелял в рубке управления? Ты можешь мне это сказать? Шира сняла ремни лежака, и, по примеру, Стэна принялась на нем укладываться. «Стрелял капитан», — спокойно ответил Стэн. «В кого?» «Ясно в кого. В охотника». «И что было дальше?» Шира побледнела, и у нее возникло неприятное ощущение, что Стэн от нее что-то скрывает. «Я тебе уже говорил», — отрезал Стэн. «Пуля попала в пульт управления и нарушила работу киб мозга, после чего все и началось. А почему тогда не сработали системы защиты?» — продолжала наседать на него Шира. «Я-то откуда знаю?» Стен пожал плечами и посмотрел на часы. Отдыхать им оставалось еще 10 минут. Я не пилот, и в таких вещах не разбираюсь. Дура, радуйся, что вообще в живых осталось! добавил он и принялся разглядывать носок собственного ботинка. Шире на это нечего было сказать, и она, лишенной возможности что-либо изменить в своем теперешнем положении, только бессильно сжала кулаки. Когда истекло время, отведенное стеном на отдых, он дал команду, и, несмотря на кислое выражение Ширы, чуть ли не силой поставил ее на ноги и надел на спину лежак. Затем с минуту разглядывал отрезок просеки, который им предстояло пройти в самом ближайшем будущем, и только потом они тронулись в путь. В общем-то, если говорить честно, то Шира несколько преувеличивала трудности пути. Им, можно сказать, повезло. Так как лес рос на ровном месте, и идти было довольно легко. Конечно, как и прежде, Стэна настораживали лужи застывшей жидкости, вытекшие из поваленных деревьев, и он посоветовал шире обходить их, на всякий случай, стороной. Из животных им повстречалось только два зеленых коврика и какая-то плоская тварь, здорово притворяющаяся куском отвалившейся от дерева коры. Стэну даже не хотелось вспоминать тот ужас и пронзительные вопли Ширы, когда этот кусок коры прыгнул ей на спину и чем-то острым оторвал кусок пластика от лежака. Продолжая визжать, чего у стены едва в ушах не заложила, Шира все же сумела сбросить со спины это диковинное существо и разрядила в него целую обойму пистолета. Оно так и осталось лежать на земле, с десятком дыр в плоском теле и оторванным куском пластика, валявшимся в стороне. После этого случая Шира еще долго не могла успокоиться и, дрожа всем телом, с ужасом оглядывалась по сторонам. От Стэна она теперь не отступала ни на шаг и не изводила его глупыми вопросами. Что касается зеленых ковриков, то с ними расправился охотник. Одного из них он разрезал на куски, а второго телепатическим ударом размазал по дереву, куда тот успел забраться. От всего этого Шира едва не спятила, и чтобы не видеть всех этих мерзких тварей, она готова была вместе с лежаком залезть стену за запазуху. К счастью, она еще понимала, что сделать это не представляется возможным. Стен ее, конечно, успокаивал, но что он мог поделать, когда и сам чувствовал себя не очень уютно? Теперь после всего увиденного он нисколько не удивился, если бы ему сейчас кто-то сказал, что никакого грузового отсека они не найдут, а погибнут от яда или укуса какой-нибудь твари. Но вскоре ход его мысли изменился, и он подумал, что неплохо было бы сделать еще по одному лежаку и привязать их спереди. Тогда они, возможно, преодолеют расстояние одним десятком километров больше. Но Шира на его новую идею прореагировала довольно холодно. Она все еще сжимала в руке пистолет с пустой обоймой и никак не хотела позволить Стену сменить ее. Похоже, что она была в шоке.